44. Как избежать соблазнов. 1. Освободившись от обманов веры, человек был бы способен к восприятию учения Христа, если бы не было соблазнов. Но и будучи свободным от обманов веры и понимания смысл учения Христа, человек всегда находится в опасности впадения в соблазны. 2. Сущность всех соблазна в том, что человек, пробудившийся к сознанию, испытывая раздвоение и страдание от совершенного греха, хочет уничтожить раздвоение и происходящее от него страдание не борьбой с грехом, а оправданием его. 3. Оправдание же греха не может быть ничем иным, как ложью. 4. И потому, чтобы не впасть в соблазн, человеку прежде всего нужно не бояться признавать истину, зная, что такое признание не может удалить его от блага, тогда как обратное – ложь – есть главный источник греха и удаляет от блага. 5. Так что для того, чтобы избежать соблазнов, человек должен, главное, не лгать и не лгать – Главное, перед самим собой не столько заботиться о том, чтобы не солгать перед другими, сколько о том, чтобы не лгать перед самим собой, скрывая от самого себя цели своих поступков. 6. Для того, чтобы не впадать в соблазны и вытекающую от соблазнов привычку грехов и погибель, человек должен не бояться каяться в своих грехах, зная, что покаяние есть единственное средство, Освобождение от грехов и вытекающих из них бедствий. 7. Таково одно общее средство для того, чтобы человек не впадал вообще в соблазны. Для того же, чтобы уметь избежать каждого отдельного соблазна, необходимо ясно понимать, в чем ложь и вред их.